он мешкая, отправился через Яникульское поле к Триумфальной дороге. На открытых местах здесь также располагались биваки-погорельцев, но пробираться среди них стоило меньшего труда, так как большинство жителей бежало к морю по портовой дороге. За Септимианскими воротами Вениций и Хелон поехали между рекою и великолепными садами Домицеев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 Когда пастух бывал голоден, он резал одну из овец, ел мясо, а тебе отец богов приносил в жертву шкуру. Кто же от учегонитель гонитель будет теперь резать? И в чьи руки вложишь ты отныне пастуший бич? И барим пылает Озев, спылает так славно, будто ты сам поджег его своей молнией. Живее, торопил его Веницей.